16. -е. Машина, достигнув крейсерской скорости, двигалась совершенно бесшумно, и Тревейс сидел в этой тишине, как замороженный. Он был уверен, даже не глядя в сторону Пилорота, что тот сейчас смотрит на него взволнованно, с застывшим в глазах немым вопросом, что нам делать, пожалуйста, ответь. Тревейс украдкой глянул на Близз. Та сидела спокойно и казалась совершенно беззаботной, а как иначе? Она несла в себе целый мир. Вся гея, пусть их разделяли громадные расстояния, умещалась в ней. У Блисс были резервы, которые она могла призвать на помощь в случае реальной опасности. Но что же произошло? Ясно чиновник с внешней станции, следуя заведенному порядку, отослал свой рапорт, не включив в него сведения о близ И это вызвало интерес людей из КСБ. И, кроме того, департамента транспорта. Почему? Время было мирное, и Тревес не слышал ни о каких особых трениях между Кампарелланом и Академией. Он сам был важным чиновником Академии. Так-так, он сказал таможеннику с орбитальной станции, Кендрой, так его вроде бы звали, что у него важное дело к правительству Кампареллана. Он упирал на это, добиваясь права на посадку. Фендрай наверняка должен был сообщить об этом, а это, должно быть, вызвало такой пристальный интерес властей. Тревес не предвидел подобного развития событий, а ведь должен был, по идее. Куда же девался его так называемый дар провиться? Или он уже сам поверил, что он черный ящик, как им его числила гея? Сел в лужу, поддавшись растущей самоуверенности, основанной на глупом чужом суеверии. Как он мог себе такое позволить? Неужели он ни разу в жизни не ошибался? Разве он когда-нибудь знал, какая завтра будет погода? Разве он хоть раз выигрывал круглые суммы в лотерею? Нет, нет и нет. Ну, тогда, может, только в великих, глобальных, галактического масштаба делах он мог оказаться прав. Как он мог судить? Ладно судить, это все лирика. В конце концов... Одно только то, что он заявил о важном государственном деле. Нет, он сказал, что речь идет о безопасности Академии. Хорошо. Значит, тот факт, что он появился здесь по делу, касающемуся безопасности Академии, но вел его в тайне, не разглашая его сути, наверняка должен был привлечь внимание здешних властей. Да, но до сих пор, пока они не знали, что это за дело... Служба безопасности должна была действовать очень осмотрительно. Они должны были вести себя учтиво и обращаться с ним, как с важным сановником. Они не должны были похищать его и прибегать к угрозам. А они именно это и сделали. Почему? Что заставило их почувствовать себя настолько могущественными, что позволить себе обращаться с советником с термином соподобным образом? Может быть, дело в земле... Работала ли сейчас та самая сила, которая скрыла планету-прародительницу, так умело даже от величайших менталистов Второй Академии? Не она ли перехватила его на самой первой стадии поиска в Земле? Была ли Земля всезнающей, всемогущей? Тревес покачал головой, — нет, это верный путь к паранойи. Винить Землю во всем? Неужели каждый поступок, каждый поворот пути, каждое стечение обстоятельств — Результат тайных действий Земли? Стоило ему начать думать в таком духе, как у него просто руки опускались. Тут Тревес почувствовал, что машина тормозит, и от толчка вернулся к реальности. Они уже долго ехали по городу, а он даже не удосужился посмотреть в окно. Тревес поспешно перевел взгляд на дорогу. Здания были невысокими, но на холодной планете большая часть строений, вероятно, уходила под землю. Тут не было и в помине ярких цветов. Все серое и белое. Это как-то не вязалось с привычками людей. По улицам брели редкие прохожие, кутаясь в теплую одежду. Правда, основная масса людей могла находиться тоже по большей части под землей. Такси остановилось перед приземистым широким зданием, построенным в углублении, дна которого Тревес разглядеть не мог. Прошло некоторое время, но машина оставалась на месте, и сам водитель не двигался. Шерстинки меха его высокой белой шапки почти касались потолка салона машины. Тревес неизвестно почему задумался, как водитель ухитряется входить и выходить из машины, не сбивая при этом шапку с головы. Наконец, с трудом сдерживая возмущение, как и подобало надменному и презирающему всех, кто ему не ровня сановнику, Он процедил сквозь зубы, «Ну, водитель, долго мы будем тут торчать?» Компарелланская версия силовой перегородки, отделяющей водителя от пассажиров, была не такой уж примитивной. Звуковые волны могли свободно проникать сквозь нее. Но Тревес не сомневался, что материальные объекты, обладающие солидным запасом энергии, пройти сквозь нее не смогут. «Сейчас кто-нибудь поднимется и встретит вас», — сказал водитель. «Сидите и не дергайтесь». Как только он это сказал, над краем углубления, в котором стоял дом, медленно и плавно появились три головы. Вслед за ними вскоре показалось и остальное. По-видимому, новые действующие лица поднимались на каком-то подобии эскалатора, но оттуда, где сидел Тревес, деталей этого устройства видно не было. Как только эти трое приблизились, дверь салона такси распахнулась, и внутрь хлынул поток холодного воздуха тре вышел наружу подняв воротник куртки остальные последовали за ним близ с явной неохотой трое комппорлонцев выглядели довольно смешно на всех были забавные надутые костюмы вероятно с электрическим подогревом трева из устала жалко комппорлонцев такие костюмы были не в ходу на терминусе И однажды ему случилось одолжить пальто с подогревом, когда выпало зимовать на одной из планет Анакриона. Он обнаружил тогда, что нагревается пальто крайне медленно. А когда понимаешь, что тебе стало слишком тепло, ты уже мокрый с головы до ног. тогда компролонцы приблизились, Тревес с гневом обнаружил, что они вооружены. Они не пытались скрыть это. Напротив, бластер в кобуре у каждого из них болтался поверх одежды. Один из подошедших, остановившись напротив тревайза грубовато сказал «прошу прощения, советник», а затем резким движением распахнул на нем куртку. Протянув руки, он быстро провел вверх и вниз по груди и спине тревайза, затем по бокам и бедрам, затем обыскал куртку. Тревейз был настолько обескуражен, смущен и удивлен, что понял, что это обыск только тогда, когда все кончилось». Пилорат, перекошенным от возмущения и удивления ртом, выдержал обыск, произведенный вторым компарлонцем. Третий приблизился к Близ, но она не стала ждать, когда он до нее дотронется. Понимая, что от нее нужно, она сбросила пальто и осталась в легкой одежде под пронизывающим ветром. «Видите, я не вооружена. Холодно, подстать погоде», — сказала она. «И действительно, это было видно любому». Комперлонец встряхнул ее пальто, словно по его весу мог понять, есть ли там оружие, а может быть, он и вправду мог, и отступил назад. Близ накинула пальто, запахнула его, и на мгновение Тревайс восхитился ее поступком. Он знал, как Близ относится к холоду, но ведь смогла заставить себя не дрожать, стоя на ветру в тонкой блузке и брюках. Потом он, правда, подумал, не могла ли она при необходимости согреться теплом всей Один из компарелонцев махнул рукой, дав знак прибывшим следовать за ним. Двое других сопровождал их сзади. Пара-тройка прохожих, шедших мимо, не обратили никакого внимания на происходящее. То ли они были привычны к такому зрелищу, то ли, что, вернее, их больше занимала проблема того, как бы поскорее попасть в помещение. Подойдя ближе к краю углубления, Тревес понял, что их конвоиры поднялись на подъемной рампе. В шестером они тем же путем спустились вниз и миновали шлюз, почти такой же сложный, как на космическом корабле. Конечно, он предназначался для удержания внутри воздуха, а тепла. И тут они вдруг сразу оказались внутри огромного здания».